Глава пятнадцатая Тут невдалеке послышались легкие торопливые шаги, и из-за угла выпорхнула яга. У соловья аж сердечки из глаз посыпались. «Пора!» — шикнула я соловью-разбойнику и отступила внутрь конюшен. Но самой-то интересно, далеко не ушла и стала глядеть сквозь открытые ворота. Яга приблизилась к соловью-разбойнику. Видимо, его визит подбешивал ее, так как в ответ на сердечки из глаз соловья у нее вырвался дым из ушей. «Прямо Люба дорого глядеть». Она подошла вплотную и уже рот раскрыла, чтобы черте ему вставить. И тут соловей на колено бух! ега охренела и даже попятилась. Как я и велела, он схватил ее за руку и давай с жаром целовать. «Дубина!» — сквозь зубы прошипела я. «Надо слегка коснуться губами, а не обслюнявить до самого локтя». ега настолько не ожидала подобного, что даже руку не отдернула. Соловей, наконец, закончил лабызание и верным движением насадил ей на пальчик кольцо. «Ой!» — вскрикнула она, как девочка. «Что это?» «Что-что? Кольцо! Сама видит, но глазам не верит!» ега Я старый разбойник, и не знаю слов любви!» — заявил он, но дальше застопорился. «Замуж зови!» — зашептала я из суфлёрской будки. ега услышала и повернула голову. «И ты здесь!» — помрачнела она. «Кажется, сватовство сорвалось. Но я недооценила разбойника». Он снова поцеловал руку еги только на сей раз без фанатизма, и принялся звать замуж. Ега ты моя зазнова! Не могу без тебя! Стань моей женой!» Даже я не ожидала, что он так все быстро выпалит. Не ожидала ега Как стояла, так и замерла. «Но у тебя своя жизнь, а у меня своя!» Она попыталась быть строгой, но у нее это плохо получилось. Куда ее норов только делся? Раскраснелась, глазки потупила. «Ах ты, шалунья! То бабкой столетней прикидывается, а то предложение руки и сердца кокетливо принимает. Она еще не сказала «да», но я поняла, что скажет». Соловей-разбойник, видимо, тоже понял это. С колена поднялся, взял ее за руку и повел куда-то. «Обалдеть!» — прошептала я, понимая, что только что стала свидетельницей события, равных которому не придумать. «Это надо же! Ега и соловей замутили!» — Не сделает он ее счастливой, — ревностно прокаркал ворон. — Не каркай, — строго прицикнула я на него. — Пусть сами разбираются. Вечерело, так что пора было мне на ночлег обустраиваться. Только сейчас заметила, что серый волк тоже в конюшне оказался. Он всех коней напугал до смерти. Они забились в стойло и дрожали. — Иди отсюда, серый! Словно дворовую шавку погнала его. — И куда мне идти? — он насупил брови. «Надо же, умеет разговаривать. прелесть ты какая!» «Вот только разговорчивого волка мне сейчас не хватало для полного счастья. Но ведь сама начала разговор с ним, только не ожидала ответа. Кто за язык меня тянул?» «Молчала бы сама, молчал бы и он. Дома с котом тоже разговариваю, но тот молчит. Может, боится заговорить, чтобы я не сдала его в поликлинику для опытов?» «Куда идти?» ты переспросила, будто проверяя, не послышался ли мне его вопрос. «Иди куда хочешь, Серый, но подальше!» «А то лошади боятся, дрожат». Серый волк посмотрел на меня пристально, как человек. Глаза большие, карие, будто человеческие. Опустив морду, побрел вон из конюшни. Видимо, решил скоротать ночь в безлюдном месте. Вначале подумала я вернуться в избушку. Да только как туда без хозяйки идти? А та на свидание ушла. Да к тому же велела на конюшнях быть. Так что не стану заниматься самодеятельностью и где-то на охапке душистого сена». Правда, я сейчас не отказалась бы от душа, но, видимо, о нем лучше не вспоминать. Эх, хорошо сейчас, Ленки. Небось, в теплой ванне нежится. Найдя пустое стойло, я вошла в него и взбила солому. Не сильно хотелось мне спать на подобном матраце, но выбора не было. Надеюсь, ночи теплые, и я не замерзну. Прилегла, глаза закрыла. Слышу, ворон на загородке крыльями затрепыхал. А потом сорвался и улетел. Куда это он? Решил, что спать здесь для него небезопасно? Слышала я о насторожности этих птиц. В людных местах не ночуют. Спят только ночью, да подальше от людей. Ладно, лети. Все равно утром вернешься. Почему-то в этом я была уверена. Несколько раз перевернулась сбоку на бок, а потом легла на спину. Закинула руки за голову и попыталась заснуть. Столько за этот день приключилось, что события калейдоскопом вертелись у меня перед внутренним взором. Как тут уснуть? И вдруг мне показалось, что рядом кто-то есть. «Стоит надо мной и смотрит. Я в панике распахнула глаза, но ничего не увидела. Темень и ничего больше. Но присутствие чужака ощущалось явственно. У меня аж мурашки пробежали по спине».